Глава 6. Том пакует рюкзак. Вообще хорошо бы иметь ещё сумку, слишком много нужных вещей. Выход в большой мир отличный шанс проверить изобретение в действии. Конечно, придётся прятать их от матери. Что ж, если всё не помещается, он лучше обойдётся без сменных штанов, обуви, еды на конец. Мать в главном доме запасается консервами. Путь будет долгим, сказала она им с Олимпией. Они с сестрой пришли в лагерь Един 10 лет назад и с тех пор далеко не отходили. Том хорошо помнит реку и школу для слепых, и как они долго плутали после побега из школы, пока не добрались до лагеря, до дома. Да, лагерь Един для них дом. Том знает каждый скрип и шорох, знает, как ветер шелестит листвой, как плещется вода в озере «Мать могла бы не сообщать, что идет в кладовую, он бы и так понял». Он прекрасно слышал, как скрипнула, открываясь дверь главного дома, и захлопнулась за Мэлори. «Боишься?» — спрашивает Олимпия. Том смотрит на сестру. Ее кровать в другом конце комнаты со времен последней перестановки, два года назад. «Чего бояться-то?» — бурчит он. Но голос предательски дрожит. «Мэлори» — «Мэлори» — «Мэлори» — «Мэлори» — «Мэлори» — «Мэлори» — «Мэлори» — «Мэлори» — «Мэлори» — «Мэлор И кроме того, от Ольмии всё равно ничего не скроешь, она без слов понимает. Ольмия смотрит серьёзно. Её взгляд словно говорит: "Так ли уж нечего, знаешь, какие ужасы нас ждут". Как две капли воды похожа на Мэллори, даром что не родная дочь. "Ну, боюсь немного". Нехочется соглашаться с Том. Он стоит на коленях и перебирает изобретения, спрятанные под кроватью. Например, приспособление, похожее на очки для солнечных затмений, маска с отверстиями для глаз, защищёнными фильтром. Нечто подобное стало причиной безумия жительницы Висконсина, как они недавно прочитали. Том, конечно, усвоил урок. Интересно, сколько ещё новшеств, которыми он втайне гордится, на деле не работают. Однако Том не позволяет себе онывать. Маме понадобится наш слух, говорит Олимпия. Знаю. И не только слух. Ты о чём? Понимаешь, она сейчас переживает, ей будет тяжело, начинает Олимпия. Олимпия, ты явно перечитала книг. Том, я серьёзно. Мама переживает. Ты правда думаешь, её волнует что-то кроме повязки? Он извлекает из-под кровати шлем. Защитное стекло по идее должно опускаться автоматически от нажатия кнопки, однако сейчас заклинило. Ты шутишь? Скажи, что шутишь, Том. Для мамы главное правило безопасности, остальное неважно. Да, она доверяет только повязке, как и мы. Том оборачивается к сестре. Как и мы? Мы-то с тобой родились и выросли после нашествия. Мы должны разбираться в жизни получше мамы, не думаешь? Олимпия краснеет. Она всегда краснеет, когда сердится. Том, сейчас не время что-то доказывать. «Мама напугана до смерти. Нам нужно пройти 30 миль. Ты хоть представляешь, как это много?» «От школы до лагеря было дальше. Мы ж дошли. Нормально добрались». «Забыл, как мы плутали с завязанными глазами?» Том возвращается к своим изобретениям. Вытаскивает гимнастический обруч. Его полагается носить на талии в качестве защиты, чтобы не соприкасаться с внешним миром. На обруче болтаются пластмассовые трубки. Помню, помню, сдаёт в позиции Том. С Олимпией лучше не спорить, начнёт доказывать, уже не остановишь. Он меняет тему. А ты что с собой берёшь? Одежду, походные вещи, всё, что мама сказала. А ещё? Хитро улыбается Том. Больше ничего. Ну да, как же. Олимпия тоже кое-что припрятала. Том точно знает. А книжки? Нет. Нет. Том быстро пересекает комнату. Олимпия пытается незаметно засунуть стопку книг под кровать. А это что? восклицает Том. Почему тебе можно брать дополнительные вещи, а мне нельзя? Перестань. Так почему же? Хотя бы потому, что мои вещи не представляют смертельной опасности. Обидно. Как она может так обесценивать его старания? Знаешь что? Не выдерживает Том. Иди к чёрту. Том. Он снова уходит на свой конец комнаты, садится на пол около кровати и продолжает ревизию. Ты покусишь книжки? Если тебе можно занимать драгоценное место ерундой, я тоже имею право взять что угодно. Я не сказала, что не имеешь, зато подумала, ворчит Том. Вот они, в самом углу, его самодельные защитные очки. Мача не узнать, что они в рюкзаке, если, конечно, не будет обыскивать. Ну и пускай. Даже если найдёт, Том отстоит. А я боюсь, Том, говорит Олимпия. Том оборачивается к сестре, и ему сейчас всё нипочём. Мы всю жизнь провели рядом с тварями. Верно, но они стали сильнее. Разве? возражает Том, хотя понимает, сестра права. Их теперь гораздо больше, продолжает Олимпия. Перестань. И, пожалуйста, не разводи панику при маме, а то она нас окончательно замуштрует. Мы никогда не ездили на поезде. Ну и что? Я слышала про поезда. Они огромные, много пассажиров, всякое может случиться. Было бы опасно, мама никогда бы не решилась. Решилась бы ради родителей. Они слышат, как вдалеке открывается и снова закрывается дверь главного дома. По-твоему, они живы? спрашивает Том. Они смотрят друг на друга, у обоих сомнения на лицах. Мелори идёт к третьему домику, слышно, как приминают траву сапоги, слышно Тому и Олимпии. Никто больше не смог бы различить этот звук издалека. Было бы чудесно, только вряд ли. Олимпия, укоризненно говорит Том. Неизвестно, как давно составлен список «Мамины родители, скорее всего, мертвы». «Почему?» «Понимаешь, мама очень хочет верить в лучшее. Так часто бывает в книгах, когда человек страстно чего-то желает, он иногда не видит реальности». «А как же имена в списке?» «Я тоже надеюсь, просто...» Олимпию прерывает громкий стук в дверь. «Том, Олимпия!» — окликает Мелори. «Закройте глаза!» «Закрыл!» — отвечает Том и действительно зажмуривается. «Закрыл!» Закрыла, говорит Олимпия. Скрипит входная дверь, Мэллори заходит. Том понимает по дыханию, она крайне возбуждена, и голос взволнованный, никогда ещё не слышал, чтобы мама так волновалась. "Собрались?" спрашивает Мэллори. "Я готов", говорит Том. "Я тоже", вторит Олимпия. Мэллори закрывает дверь, берёт метлу и проверяет комнату. Мало ли что, дверь была открыта пусть и недолго. Не хватает синоптика, говорит Меллори. Да на шествия были прогнозы погоды. Я взяла вещи на случай дождя, говорит Олимпия. Возьмите всё, что я сказала, и ничего лишнего. Голос матери приближается. Том слышит, как она обметает пространство вокруг него, шарят метлой под его кроватью. Ничего лишнего? Том с Олимпией немедlet с ответом. Они слышат любой звук до самых ворот лагеря, а их мать способна издалека почуять ложь. "Нет", быстро говорит Том. "Только то, что ты сказала", подтверждает Олимпия. "Хорошо", говорит Мэллори, завершив проверку. "Можете открыть глаза". Том видит мать и поражается. Она словно ожила, её расшевелили неожиданные новости и детские воспоминания. Глаза горят решимостью, рюкзак уже собран. На ней кофта с капюшоном, длинные штаны, перчатки и сапоги. В руке повязка. "Слушайте внимательно", говорит она. "Мы отправляемся в неизведанные места. Мы не знаем, что нас ждёт, и рассчитывать мы можем только друг на друга, ни на кого больше". Тому не верится. Мама поступила с правилами безопасности. Она неукоснительно их соблюдала и всячески насаждала целых 17 лет. И вдруг готово всем рискнуть ради семьи. Хочу, чтобы вы знали, продолжает Мэллори. Возможно, мы их не найдём, скорее всего не найдём. Надо быть к этому готовым. Понятно, говорит Том. Да, мама, говорит Олимпия. И пусть мы не достигнем цели, я это приму, но мы будем держаться вместе и защищать друг друга в любом случае. Обещаете? Да. Да, мама. Надеюсь, вы издержите обещание. Вдох. Пауза. Выдох. Успокаивает себя Мелри. Словно ведёт армию в бой, думает Том. Он незаметно ощупывает свой рюкзак, очки на месте. Мелри тем временем продолжает: "Неважно, найдём мы их или нет. Важно, что мы попытались, и это дорогого стоит. Не многие бы решились сесть на поезд Заканчивает Олимпия. Мэллори бросает на дочь быстрый взгляд. Ты волнуешься из-за поезда, спрашивает она. Я тоже волнуюсь, Олимпия и неожиданно добавляет. Скажите, вы согласны идти? Том готов поклясться, ей только сейчас пришло в голову спросить их мнение. Я согласен, я рад, говорит Том и подмечает стопку бумаг торчащую из рюкзака Мэллори. Радоваться нечему, Том, мотает головой Меллори. Не радуйся, пожалуйста, лучше соблюдай осторожность. Затем Меллори поворачивается к Олимпии. А ты не против? Нет, ты, я надеюсь, они живы, Меллори кивает, жестом подзывает детей и крепко сжимает их запястья. Так втроём и стоят посреди комнаты. Мы поступаем правильно, говорит Меллори. Вы бы сделали так же, правда? Если бы узнали, что я живу где-то одна? Конечно, говорит Олимпия. Как бы ты оказалась одна, возражает Том. Мэллори снова делает глубокий вдох. Всё, пора заканчивать сборы, говорит она и смотрит на рюкзак Тома. Ты готов? В рюкзаке ничего лишнего? Том отрицательно мотает головой. Хорошо, кивает Мэллори. Сколько их сейчас? Олимпия прикладывает ухо к стене. Том замирает. С минуту оба слушают, потом одновременно произносят: "Одна". "Боже мой", говорит Мэллори. "Мы ещё не начали путь, а одна тварь уже ждёт. Что же будет дальше?" Том надевает толстовку, выныривая из зворота, видит, что Олимпия закинула за плечо рюкзак. "Перчатки", напоминает Мэллори. Впрочем, они уже натягивают перчатки и без напоминаний. Я люблю вас, говорит Мэллери. Том чувствует, и правда, любят. Снова смотрит на бумаги, которые тапорщится у Мэллери в рюкзаке, думая, это незнакомцы. Он сказал, будто кто-то поймал тварь в ранью или нет. Так, командует Мэллери. Теперь повязки. Они завязывают глаза. Том зажмуривается, затягивает узел на затылке, а сам представляет, как стоит на вершине холма с коробкой в руках. А вокруг толпы народа, и все жаждут посмотреть, что внутри. Да, именно посмотреть. В очках, которые он Том изобрёл, люди наконец-то смогут видеть. "Пора", нервно произносит Мэллори. "Пойдёмте". Они приступают порог третьего домика и делают первые шаги навстречу, может быть, несуществующему поезду. Том вдруг осознаёт, что в материнском голосе появилась неуверенность. Это пугает. Неуверенность значит сомневается в правильности своих действий, а его мама никогда не сомневается. Она всегда точно знает, как жить. И Том вдруг ощущает себя маленьким намного младше матери. Её история о прошлом уже не кажутся ему бесполезными. Она многое повидала, совсем как персонажи в книжках сестры. Возможно, кое-что удастся увидеть и им, сестрой. Впервые за долгие годы Том понимает, Мэллори знает о жизни больше, чем он. "Идём", опять говорит Мэллори. Подбадривает сама себя, думает Том. Он прислушивается, идёт. Неприятное чувство не отпускает. Он ещё мальчишка, и голос Мэллэр звучит неуверенно, она сомневается в исходе. "Идём", ещё раз говорит она. Они рискуют сильно. Том чувствует, как привычный мир встаёт с ног на голову. "Ну вот, и шагу не успели сделать", думает он.